Передняя Азия и Ближний Восток. Первая война в истории человечества. Возможно, первая война в истории человечества разыгралась 5.500 лет назад. Именно тогда был стёрт с лица земли цветущий город Хамукар. Следы тех событий обнаружены археологами осенью 2006 года. На границе Сирии и Ирака. Находки учёных рассказывают о трагической судьбе Хамукара. Город уже нельзя было защитить. Это поняли и его жители, когда небо потемнело, и град камней, рассекая воздух со страшным свистом, просыпался на обречённых. Но из последних сил они отбивались от врагов. В чане с водой, вкопанном в землю, Они ещё торопливо вымачивали комья глины, чтобы запустить их из прощи в головы захватчиков, шедших на штурм. У них ещё оставалось более 1000 глиняных снарядов, но враги наступали слишком стремительно, взяв в союзники огонь. Решающая битва даже не состоялась. Крыша и стены дома, где находилась последняя горстка обороняющихся, обвалилась. погребая укрывшихся здесь людей. Начиная с 99 года прошлого века, археологи занимаются раскопками Хамукара, древнего городища на северо-востоке Сирии, лежащего всего в нескольких километрах от границы. Как обнаружилось, часть домов здесь была разрушена. Причиной бедствия не могло быть землетрясение. Разбросанные повсюду снаряды Обоглевшие стены, обширное опустошение, всё это наводило на мысль о войне, разыгравшейся здесь. Весь город некогда превратился в одну большую арену сражений. Как полагают учёные, захватчики пришли из южных плодородных районов Месопотамии, возможно, из Урука, одного из первых могущественных городов древности. Это было не нападение горстки бандитов на поселение пахарей, не вылазка грабителей, перерезавших купцов на альпийском лугу, а поход воинства, взявшего с собой страшные огневые средства на город, где сотни людей укрылись за оплотом стен. И рухнула их надежда. Повалился оплот, и одни лишь трупы павших были не тронуты победителями. Всё другое досталось им. Выигранная война осталась без своих одописцев. Ее невольный памятник, ее нечаянные иероглифы и груда убийственных шаров, лежащих на земле, ученые встретили при раскопках Хамукара. Находки дают повод к неожиданным гипотезам. Археологи не могут пока точно сказать, когда был основан город. По крайней мере, еще шесть тысяч, шесть с половиной тысяч лет назад Здесь велась обработка обсидиана, вулканического стекла. Это ценный поделочный материал, из которого в древности, до того как научились обрабатывать металлы, изготавливали оружие. Однако в окрестности Хамукара обсидиан не добывали. Ближайшее месторождение находилось за 100 километров от города, на территории современной Турции. Возможно, город, лежавший на полпути между Анатолией и Южной Месопотамией, и возник как перевалочный пункт на караванном маршруте, по которому обсидиан доставляли в Междуречье. Впрочем, всё чаще покупателями обсидиана становились сами жители Хамукара, которые научились выделывать из него товары, пользувавшиеся спросом. Руководитель раскопок Клеменс Райхилл из Чикагского университета говорит даже о квази-индустриальном производстве оружия и орудий труда, налаженном здесь. Все больше людей, недавно ходивших за плугом или пасших скот, переселялось в хомукар. Они мастерили, торговали, богатели. А как только у людей появляется достаток, они строят стены, чтобы защитить себя и свое имущество. Так посреди поля рождается огороженная крепость-город. Так лаконично Рахел обрисовал историю Хамукара. Постепенно он превратился в процветающую метрополию, вызывавшую зависть не только у соседей, но и у жителей городов, лежавших за сотни километров отсюда. Центральная часть Хамукара занимала площадь порядка 16 гектаров и была обнесена трёхметровой стеной. Вокруг нее, на площади около трех квадратных километров, простирались поселения ремесленников. Разрушен же Хомукар был в ту пору, когда обсидиановый век закончился. Пришло время меди. Среди руин археологи обнаружили и немало орудий, изготовленных из меди. По-видимому, местные жители успели включиться и в торговлю этим металлом. В начале IV тысячелетия до нашей эры, незадолго до войны за Хамукар, Месопотамия переживает невиданную по своему размаху культурную революцию. Прогресс в развитии технологий так велик, что по своему сравним с тем, что Европа испытала на рубеже 19-20 веков. Появилось колесо, совершившее революцию в развитии транспорта. вроде той, что произошла с появлением железных дорог в XIX веке, стянувших медвежьи углы Европы сетью путей, пригодных для мобилизации резервистов. Был изобретён гончарный круг, своего рода промышленная революция древности, позволившая наладить массовое производство, а значит и массовый сбыт товара первой необходимости керамики. В это же время, как из-под земли, простают города Маркируя эпоху перехода от блаженной дикости к урбанистической жизни. Ещё недавно считалось, что именно южная Месопотамия была колыбелью человеческой цивилизации. Но раскопки в Хамукаре могут поколебать привычные представления об этом, полагает Гильярмо Олгейс, археолог из Калифорнийского университета. Само существование на территории Сирии таких древних городов, как Хамукар, или Тель-Брак, свидетельствует о том, что первые города возникали на севере и юге Месопотамии, очевидно, независимо друг от друга. Прежде считалось, что в северном Междуречье города появились лишь под влиянием более развитой городской культуры Южной Месопотамии. На самом деле, на севере Междуречье становление цивилизации протекало совсем иначе, нежели на юге. Поразительно, говорят археологи, что Хамукар вообще существовал. Он лежал вдали от рек, на границе водораздела Тигра и Евфрата. Его правители контролировали не ход ирригационных работ, а торговые пути. Археологи всё больше убеждаются в том, что процесс становления древних цивилизаций был обусловлен не какой-то одной, а разными причинами, не только потребностью в орошении окрестных полей, но и нуждами торговли, технического прогресса, а также религиозными целями. На юге Месопотамии основой хозяйства были ирригационные земледелие, а на севере торговля и ремёсла. Однако в конфликте двух культур верх взял сельскохозяйственный юг. Богатые города севера, по крайней мере, Хамукар были разграблены, разрушены, сожжены, стали действительно захолустной провинцией. Раскопки, проведённые в Хамукаре, позволяют оценить всю важность для своего времени этой торговой и промышленной метрополии и неизбежность такого явления, как война. Переход от племенного мира к универсуму городов-государств, стремящихся подчинить Или привлечен на свою сторону весь обжитой мир, протекал под крики ужаса, при зареве огней среди гор трупов. История кроила общество по своей мерке, как кроил путников легендарный Прокруст. Колесо истории сминало всё на своём пути. Неравномерное развитие отдельных областей ойкумены вновь и вновь приводило к вооружённым конфликтам. борьба за ресурсы, то есть война, стала едва ли не самой естественной формой взаимных отношений государств. Правители Урука были трезвы и прагматичны. Они повели методичное наступление на северную окраину Междуречья, на город Хамукар. Им требовались обсидиан, руда металлов, древесина кедра. Всё это ценное сырьё привозили в Урук откуда-то с севера. В руке ведь не было ничего, кроме хлеба. Так вспыхнула своего рода колониальная война.